Наполовину расплавившаяся гроза мертвого бурговца никуда не годилась. Ну и шут с ней. Может, в грузовиках найдется что-то интересное. Конечно, есть вариант сходить к монолиту и там поискать исправное оружие среди трупов красно -черных. Но это в крайнем случае. Я законы зоны уважаю и без крайней необходимости не лезу, куда не нужно. Грузовик, в который бросили Нео и Спира, стоял слева. Я подошел и, не заморачиваясь, рубанул бритвой по замку двери. Нож, обожравшийся от дармовой энергией, рассек металл словно бумагу. Нехило он накушался, кстати, аж сверкает не хуже фонаря. С этим фонарем и шагнул в темноту Кунга, успевшую изрядно провонять зверинцам. Нео-ребята ни разу не чистоплотные, моются только когда в Москве-реке рыб-мутантов ловят. И тогда вокруг новых людей в грязной зараженной воде Сразу черные пятна расплываются. И сейчас в Кунге очень чувствовалось, что тут заперли Нео. Я аж невольно нос рукавом прикрыл. Отвык во время блуждания по зоне от эдакой экстремальной вонищи. «Снар, это ты?» — раздалось из темноты. «Ты какого лешего там стоишь? Тут я. Развязывай меня скорее». «Ага, прям разбежался». Проворчал я, привыкая к темноте, слегка подсвеченной бритвой. «Ну да». Вон в одном углу Нео валяется, дополнительно примотанный цепями к стальной сидушке, а в другом Рудик, тоже посаженный на цепь для страховки. То, что это он, больше сомнений не было. Мое экзотическое прозвище знали только в Центральном мире, да во Вселенной Кремля. И то лишь самые близкие друзья, и самые отъявленные враги. Из темноты на меня смотрели два огромных лемуриях глаза, отсвечивающих искренней радостью которую я ни разу не разделял. Рудольф, конечно, кореш, но тут, в Чернобыльской зоне, сто процентов будет обузой. После того, как проход между мирами оказался заткнут расплавленным биороботом, больше на зараженных землях мне стало просто нечего делать. И в тот момент, когда красно-черные увлеченно расстреливали своего товарища, я на сто процентов решил «нафиг». То есть мечта превратилась в твердое решение. «Если выживу, свалю из зоны». «Надоело. Я, конечно, понимаю, предназначение меченосца и все такое, но когда твоя героическая судьба тебе уже поперек горла, значит, надо в ней что-то менять. Например, перестать шататься по зоне и попробовать пожить на большой земле нормальной человеческой жизнью. В свете такого решения Рудик, неожиданно вывалившийся из другой вселенной, совершенно не вписывался в мои планы. Судя по прошлому опыту, Спир был неплохим бойцом, Лихо управлявшимся с не особо габаритным оружием но своей непоседливостью и постоянной болтовней задал бывал изрядно признаться я был рад что он остался в кремле среди моих старых друзей и тут на тебе опять он свалился на мою голову впрочем кореш есть кореш хочешь не хочешь а помогай ну я и рубанул по цепи которые борги приковали спира к другой скамейке а потом перерезал путы стягивающие лапы рудика Ну вот и отлично — сказал мне ушастый друг, потирая мохнатые запястья. — А теперь освободи его! И кивнул на Нео, молча и недобро взирающего на нас из темноты. — Это еще зачем? — нахмурился я. Эти человекоподобные двухметровые твари были на редкость непредсказуемыми. Вроде и речь у него присутствует, и даже некое подобие первобытного общества, но при этом для них абсолютно не западло свернуть голову своему спасителю, а после с аппетитом сожрать презренного хома. Так они изволят величать нас, представители вида Homo sapiens, которых считают тупиковой ветвью эволюции. Себя же эти лохматые и вонючие мутанты величают новыми людьми, сокращенно Нео. «Затем, что я его нанял», — авторитетно заявил Рудик. «Когда ты меня подло бросил в компании своих туповатых дружков, опоивших меня своим паскудным зельем, я, очнувшись, отправился тебя искать. Признаюсь честно, это было непросто». По пути я встретил вот этого почтенного нового человека, который попытался меня съесть. Скажем так, ему это не удалось. Впоследствии мы разговорились, и я выяснил, что Рык — наемник-одиночка, работающий за еду и золото. У меня было с собой 14 сеятелей, и я нанял Рыка на 14 дней, по одному золотому в день. Одинокому спиру непросто выжить в агрессивной среде, поэтому... «Стоп!» — прервал я Рудика. То есть ты реально веришь, что Нео может что-то пообещать и через три минуты не забыть о своем обещании? — Рр, раздалось из угла. Обезьян приподнял верхнюю губу, показав желтые неровно обломанные клыки. — Ишь ты, подслушал и обиделся. — Рыг, наконец выговорил Нео, — Рык никогда не обманывает, когда дает свое слово. — Вон оно как, — протянул я. — Ну, если ты даешь слово, что не будешь пытаться убить меня пира то я, пожалуй, тебя освобожу». «Рык дает слово», — гордо произнес Нео. «Ладно, уговорили, сказал я, взмахнув бритвой. «Три удара, и волосатый обезьян на свободе. Я на всякий случай отступил на шаг назад, готовый к любому развитию событий, но Нео, похоже, был настроен мирно». «Благодарю», — прорычал он, расправляя плечи, отчего Кунг слегка покачнулся на рессорах. «Да, мощный Кинг-Конг, ничего не скажешь. Поздоровее многих Нео, которых мне довелось видеть. Хотя до экземпляров, прокачанных в полях смерти, ему, конечно, далеко». «Ладно», — сказал я, — «все свободны и счастливы, так что давайте-ка побыстрее свалим отсюда, пока другие борги не подтянулись». Была у меня мыслишка угнать грузовик, но по лесам до да болотам, не зная дороги в этой части зоны, далеко не уедешь. Тут уж лучше пешком». «Надежнее. Вот только с оружием проблемы. Может, все-таки сходить к монолитному памятнику?» Но когда мы вылезли из Кунга, я отбросил эту идею. «Пока я возился с пленниками, памятник изменился. Теперь вокруг него разливалось зеленоватое сияние, успевшее залить и реальным светом почти всю поляну. Ясно. Ну его нафиг этот монолит вместе с оружием, раскиданным возле него. Я туда не полезу ни за какие ковришки. Тем более, что у меня неожиданно появились помощники из иномирья. Глядишь, вместе что-то придумается. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Спер по интеллекту вполне тянул на полноценную голову. А Нео, он и есть Нео, существо, не вписывающееся в добрую половину человеческих поговорок. «Туда», — махнул я рукой на юго-восток, — «если удастся свалить из зоны, то после лучше двигать прямиком в Киев, а оттуда в Россию». Там будет видно, как на попутках через Беларусь или пехом через украинскую границу. Главное, через кордон перебраться, а дальше по обстоятельствам. Мне уже однажды приходилось прорываться в зону через Араное. Думаю, обратно знакомыми путями тоже не оплошаю». «Туда так туда», — ухмыльнулся Спир, довольный, как натуральный лемур, обожравшийся бананов. «Что ж, очень скоро я его огорчу». Но для этого нужно побыстрее уйти с этой проклятой поляны. Я оглянулся еще разок на бывший портал между мирами. Фантастическое зрелище. Бесформенная черная масса, повисшая прямо в воздухе. Еще одна аномалия зоны. Правда, на этот раз полностью рукотворная. Ладно, будем считать, что задача выполнена. Дыра в междумире заткнута. Значит, можно сваливать из зоны со спокойной совестью. Когда мы дошли до деревьев, Нео протянул лапу вперед и сказал... «Оружие!» Я глянул туда, куда указывал обезьян. «Ну да, он тыкал пальцем в тот самый посох с мечом на конце, который я оставил прислоненным к дереву перед тем, как полезть в очередное пекло». «Ага, оно самое, что не на есть», — кивнул я. «Забирай, если надо». «Надо», — кивнул Нео. И забрал посох вожака вормов. «Угу, на здоровье. Главное, чтоб никто из знакомых сталкеров меня в такой компании не увидел». Горело с копьем, ушастый лемур, и, собственно, я. Если вольный встретит, то ладно, спешит на глюк, возникший вследствие вдумчивой обкурки. А если кто другой, так даже и не знаю, что подумает. Особенно, если сперв вздумает с ним поговорить. Также без подготовки можно в натуре дураком заделаться, с катушек соскочить, как нефиг делать. Видимо, что-то такое и подумал головной отряд оборгов, спешившего на подмогу собратьям, пославших в эфир радостная «Снайпер», а после слишком долго не отвечавшим на позывные. Шел себе лесом и напоролся на такую вот экзотическую троицу. И офигел сходу, встав столбом и открыв рот. понимая его, искренне сочувствую психике воина, видавшего в зоне всякое, но такое узревшего впервые. Впрочем, понятно было, через секунду Борг выпадет из ступора и начнет стрелять что лично меня категорически не устраивало. Как говорится, нарвались. Не повезло. Но когда не везет, надо не отчаиваться, а всего лишь работать на опережение. Тогда, глядишь, и везение вернется. Удача – субстанция слабого пола, потому чисто по-женски любит шустрых, не щелкающих нижней челюстью и быстро реагирующих на изменения ситуации. Я в нашей компании шел впереди, как наиболее хорошо знавший зону, а также как обладатель суперножа, в легкую, срубавшего ветки и кусты, мешающие проходу. И когда увидел я, что в глазах переднего борга зреет понимание ситуации, а ствол его калаша начинает медленно подниматься на уровень моей груди, то среагировал моментально. Сместился вправо и вперед, одновременно отбивая ладонью автомат в сторону, после чего всадил нож в живот красно-черного раз, другой, третий, молотя в режиме шейной машинки, рассекая кишки, диафрагму, селезенку. Чисто уличный прием, цель которого вызвать максимальный шок у противника от того, что в его плоть раз за разом вонзается холодный металл. Одним порезом, пусть даже суперэффективным, такого результата не достичь. А тут проверено. Стоит человек, опустил взгляд вниз и смотрит на невиданное, как ему в брюхо раз за разом втыкается нож, как кровь брызжет во все стороны как трещит располосовываемая одежда и свое дорогое нежнолюбимое мясо. Боли пока нет, она придет позже. Сейчас же лишь холод проникает в плоть, исчезает и проникает снова, да будто электричество дергает в брюхе, когда клинок рассекает нервные окончания. Но правильный ножевик никогда не оставит человека мучиться зазря, даже если этот человек только что собирался убить тебя. Поэтому после пятого или шестого удара Я положил левую руку на плечо Борга, а правый широко и глубоко полоснул по горлу противника, одновременно той же левой закручивая безвольное тело против часовой стрелки. Так и рез глубже будет, и кровище из перерезанных артерий хлынет не на тебя, а в сторону. Получилось грамотно. Повернувшись на сто восемьдесят градусов, умирающий прохрипел было что-то тем, кто шел цепочкой сзади. Но разрезанным горлом много не нахрипишь. Хрип утонул в бульканье. Борг моментально захлебнулся и упал на идущего позади, заливая тому лицо горячей кровищей. Был бы тот второй матерым ветераном зоны, глядишь, среагировал бы правильно, дал очередь прямо через труп, косять тех, кто стоит за ним. Но что первые, что второй Борги, были довольно молоды, и потому идущий следом от неожиданности тоже впал в ступор. И пока он не пришел в себя и не начал палить из своего автомата наугад, что в ситуации ближнего боя небезопасно, Я прыгнул вперед и размашисто резанул ему бритвой по глазам. А пока Борг соображал, с чего это он так резко перестал видеть, воткнул ему нож в левый глаз, провернул, резко выдернул и толкнул второй труп на третьего красно-черного, также идущего следом. Правда, на этот раз номер не прошел. Третий Борг среагировал правильно. Широко шагнул влево, и мертвое тело упало не на него, а на землю. Я успел заметить, как широко ухмыльнулся черно-красный, направляя автомат мне в живот, но тут прямо в эту его ухмылку вонзился посох-копье, которое я дал Рыку. Борг подавился железом и собственными выбитыми зубами, бросил автомат, схватился за древко посоха, попытался выдернуть его изо рта и умер, не успев завершить задуманное. Хотя вряд ли у него что-то получилось бы, потому как грубо откованный стальной меч сантиметров на тридцать торчал из его затылка. Когда неровная, местами бугристая железяка так глубоко пробивает кость, достать ее обратно обычно бывает затруднительно. Рык и не стал париться. Подошел, нагнулся, поднял автомат убитого и довольно ощерился. «Оружие! Лучше копья!» «Логично, капитан Очевидность», — сказал я, вглядываясь в листву. «Но нет, борги кончились. То есть их было трое». Нестандартная четверка в свободном поиске артефактов и легкой наживы, а трое молодых парней в красно-черных легких бронекостюмах. Отмычки, по следам которых идет серьезный отряд? Вполне возможно. Хватаем, что под руку попадется, и валим», — Бросил я, подхватывая из земли второй автомат. «Кстати, на мертвом Борге был надет качественный гибрид разгрузки, бронежилета и ранца, похожего на рюкзак десантника РД-54. Ну и зашибись!» «Надеюсь, в рюкзаке есть все, что нужно для жизни, а то, что необходимо для смерти врага, найдется в подсумках». Расстегнуть разгрузку и напялить ее на себя заняло секунд тридцать. Остальное потом. На привале встроенной шнуровкой подгоню гибрид под себя. Сейчас же главное убраться отсюда подальше, ибо моя чуйка подсказывала, что я прав насчет основного отряда. Слева послушался хруст. Я повернул голову. «Да...» Нео держал в лапе руку убитого имборга и с аппетитом грыз кисть врага, да так, что только пальцы на зубах хрустели. Впрочем, чему я удивляюсь? Во всем мире человечина – деликатес. И не только среди диких хищников. Типа цивилизованные люди постоянно грызут друг друга в переносном смысле. Отдаем волю, многие и в прямом бы жрали за милую душу. Так что ничего необычного. А уж в зоне так и подавно. «Все, валим». Сказал я, досылая патрон в патронник теперь уже своего ока. А ты тот командир, Хома, осведомился Нео, не прерывая трапезы. Как хочешь? сплюнул я. Рудик, ты где? Я тут, Снар! отозвался спиру, вылезая из окровавленного кустарника, в который упал первый борг. Круто! За пару минут шустрый Рудик успел снять с трупа закрытую пистолетную кобуру вместе с ремнем и, обмотав его вокруг себя дважды, даже умудрился застегнуть. Судя по кобуре, было в ней что-то относительно компактное, типа пистолета Макарова, так что, надеюсь, Спир разберется с огнестрелом. Стрелял же он из АКСУ-74У, и ничего, справился. А еще я заметил, что из-за левого плеча Рудика на полдециметра торчит кротоновая рукоять ножа с характерным навешием. Походу, ушастый то ли кобры, то ли гюрзой прибарахлился. Что так, что Эдок Спир зачетный нож нарыл от которого бы и я не отказался. Ну уж ладно. Кто первый трофей поднял на поле боя, тому он и принадлежит. «Рванули», — сказал я, и, не оглядываясь, быстрым шагом двинул на восток. Я понимал, что отклоняюсь от намеченного маршрута, но мне надо было обойти отряд преследователей, которые вот-вот обнаружат трупы отмычек, и непременно ринутся по нашему следу. Сзади послышался характерный треск ломаемых веток. Ага, Рык перестал выпендриваться, и пошел за тем, кто маленько побольше него пошатался по чернобыльской зоне. Стало быть, в обезьянной башке капля здравого смысла все-таки осталась. Между тем густой лес довольно быстро превратился в редколесье. Далее перед нами раскинулось открытое пространство, заросшее сорняками-мутантами чуть не в рост человека высотой, над развесистыми метелками которых были видны облезлые двускатные крыши. Заброшенная деревня. Вряд ли крыш больно мало. «Скорее, полуразвалившаяся ферма, которые в зоне встречаются довольно часто». «Туда», — сказал я, и пошел через поле, срубая бритвой наиболее толстые стебли сорняков, мешающие проходу. При этом из обрубков растений брызгал не зеленый сок, а какая-то черная жижа, похожая на кровь, только темнее. «Да уж, зона — воистину проклятое место, где все растения — почти что живые теплокровные существа, а все люди — почти мертвые». Если не телом, то душой уж точно. Подойдя поближе к группе строений, я разглядел среди густых сорняков штабеля неошкуренных, полузгнивших бревен. Ага, похоже, когда-то здесь была лесопилка. Много лет назад, после Чернобыльской аварии, люди бросили все и ушли. А бревна остались. И строения с проваленными крышами за ними тоже. Идеальное место для разборок, с деревянными брустверами и кирпичными стенами – Много лет назад, сложенными на совесть. ходу время от времени воевали тут от души. За штабелем бревен мы обнаружили три человеческих скелета, один из которых обнимал ржавый автомат с разбитой пулями ствольной коробкой. Остальное, целое оружие, победители, несомненно, забрали с собой. Не, реально плохое место, если мутанты не растащили трупы на фрагменты, и те сами собой разложились под слабокислотными дождями. Знатно они тут повоевали. — сказал Рудик, пнув задней лапой горку ржавых гильз, которыми была усыпана вся земля по эту сторону штабеля. «Интересно было бы узнать, с кем это они тут не поладили». «Какая разница?» — пожал плечами я, вытаскивая из-под сумков магазины и раскладывая их на ближайшем бревне. «Главное, нам тут навеки не остаться по соседству со скелетами, потому что скоро здесь будет жарко, если, конечно, меня чутью не обманывает». — Лучше бы обманула, конечно. — Не обманывает. Спир мотнул головой так, что чуть уши не хлопнули друг о друга. — За нами хомы идут, ровно дюжина. — Как ты их учуял? — раздул ноздри рык. — Тут только гнилью и травяной кровью воняет. — Надо не только нюхать, но и слушать, — наставительно сказал Спир. — Люди громко ходят по лесу, особенно хорошо вооруженные люди. Их тяжелые шаги не услышит только глухой. Нео шумно засопел, но ничего не ответил, сделав вид, что возится со своим автоматом. Причем делал он это довольно ловко. Снял крышку у ствольной коробки, проверил затворную раму и возвратный механизм на предмет загрязнений, удовлетворенно хмыкнул и с собрал все обратно. Непростая тема, кстати, с его толапищами. Видать, специально тренировался, причем долго и вдумчиво. «Ладно, сборка-разборка АК, занятие, конечно, нужное», Но сейчас нам стрельба поважнее будет. Посмотрим, какой из нео снайпер